Глава десятая. Пир. Сегодня мы должны были праздновать победу. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как мы заняли замок. Переговоры с советом прошли успешно, хоть и не с первого раза. Но, как оказалось, новость о том, что драконы вовсе не вымерли, сыграла нам неплохую службу. Маги золотоцветного понятия не имели, как сражаться с древними существами, считавшимися детьми проклятых богов, и совершенно не хотели этого делать. Кроме того, им никто не сказал, что драконов в замке всего двое. Официальная цифра была значительно выше. Таким образом, мы с «Черной смертью» стали официальными регентами над неком Вальдашьяр, и через несколько дней должна была пройти коронация. А нынче Вайларион приказал устроить гуляние, потому что якобы так было принято. Эта ночь звалась «Ночью кровавой луны», а мы все должны были немного отдохнуть. С того момента, как я пришла в себя, он старался меня не тревожить. Мы жили в разных покоях, словно были не королем и королевой, не людей, а партнерами в совете. И меня устраивало, что он не давит. Наоборот, с каждым днем я все больше вспоминала своего блондина с окраиной Топи, пытаясь придумать, как его найти. Но в нашу последнюю встречу он не предложил увидеться, не попросил о новом свидании, а я сама хотела разорвать нашу странную связь. Теперь меня это сильно расстраивало. К вечеру, когда Солнце начало садиться над златоцветным, торжественно зал Господарева дворца был полон людьми и нелюдьми. Хмельной мед, яблочное вино и игристый виноград текли рекой. При этом по всем углам была расставлена стража, призванная следить за порядком. Поэтому люди, оборотни, вампиры и остальные гости вели себя прилично, всеми силами стараясь найти общий язык. По крайней мере,. Именно такое впечатление складывалось со стороны. Лишь один, чересчур перебравший барон, с длинной бородой и большим пузом пожелал отрезать уши волчьей морди, за что и был немедленно сопровожден в казематы. Дальше праздник проходил весело и миролюбиво. — Может, вина Лия? — раздался вдруг справа голос Вайлариона. Я вздрогнула. Наши троны стояли рядом в основании огромного стола, выстроенного ромбом, На другом конце гордо восседал маленький ник, вокруг которого кружилась толпа слуг во главе с матерью, которая редко отходила от сына. В самом центре ромба весь пол выложили высокими вазами с белыми и красными цветами, украшенными нитями жемчуга. Тут были снежные орхидеи и кровавые маки, вызывающие внутри меня тянущее ощущение невыполненного долга, но при этом напоминающие о чем-то древнем и прекрасном, что я позабыла. Ну и демоны с ним... Конечно, ответила, протягивая бокал и не глядя в сторону короля. Кубок потяжелел. И я сделала короткий глоток. Чувствительные вкусовые рецепторы мгновенно ощутили необычный, чуть щиплющий привкус нового сладкого напитка. -Mm. Что это? спросила удивленно, перекатывая на языке чем-то знакомое вино. Похоже на змеевик. Вайларион улыбнулся одними уголками губ. Сегодня он был очень красив. Черные волосы обрамляли резкое мужественное лицо. Серые глаза в свете тысяч свечей походили на звездную ночь. А костюм из темно-синего бархата с вышитыми на отворотах драконами ему невероятно шел. Впрочем, я и так знала, что мой муж был привлекателен, но терять голову в мои планы не входило, поэтому я отвернулась, едва щеки начали гореть, а где-то под кожей поднимался жар. Это закатное золото, вино времен Рояларии, ответил он негромко, так что слышала только я. Вокруг шумели гости, все веселились, и голос Вайлариона от того звучал еще пронзительнее, проникновеннее. Я взглянула в бокал и обнаружила, что вино и впрямь имело красивый золотисто-оранжевый цвет. Оно настояно на змеевике, от чего имеет особенное действие на драконов, продолжал король и его улыбка сделалась чуть шире. С этими словами он наполнил и свой бокал, осушив разом половину. «Хм, вы вздумали меня напоить, Ваше Величество?» — хмыкнула я, без страха отпив еще один глоток. «Пусть попробует. Контроль над собой я все равно не потеряю. А вино было восхитительным». «Ну что вы, моя королева!» — ответил он, и в негромком голосе проскользнула хребастца, от которой я вздрогнула. Просто я помню, что когда-то это вино было вашим любимым, и я решил проверить, не понравится ли оно вам и сейчас. Я невольно скривилась, взглянув на дно своего бокала. Когда-то нравилось. Это означало, что оно нравилось Аллегрион златопламенной. Отставила бокал и спросила, не поворачивая головы, где же вы раздобыли столь странный напиток? — Не только вы покидали замок, — ответил он пространно. Я тоже летал над златоцветным. Впервые за триста лет. И путь мой пролегал через драконью гору. Оказалось, что не весь наш старый замок разрушен, как и вся Роялари. И кладовая с винами вполне цела. Роялари. Королевство, где жили драконы и нелюди. Проговорила я задумчиво, вспоминая слова, сказанные Яросветной. Я до сих пор так и не поняла, что она имела в виду. «А вы не думали о том, что роялари можно возродить? Теперь, когда мы победили? Да, златоцветное было вынуждено принять нас как победителей, но вряд ли в людских городах и поселениях будут рады... нам. Вы думали, что делать дальше, дорогой мой муж?» Раз уж мы начали беседу в таком высоком ключе, я не была намерена прерывать игру первой. Что-то подсказывает мне, что это вовсе не намек на то, что нам нужно как можно быстрее заняться рождением маленьких дракончиков для нового государства». Усмехнулся он, и даже не глядя на его улыбающееся лицо, я все равно покраснела. «Тогда как же вы видите возрождение драконьего королевства, если из драконов будем только мы с вами?» Я и сама не знала ответа на этот вопрос. Зато внезапно наш разговор прервали. Какая-то красивая женщина в белоснежном парике с кудряшками вдруг повернулась к королю и, чуть наклонившись внушительной грудью над столом, томно спросила. «Ваше Величество! Мне сказали, что только вы способны развеять мое невежество!» Она хохотнула и пару раз обмахнула себя тонкой белой ладошкой. «Что это за праздник такой? Ночь кровавой луны!» Мне сказали, что мы празднуем именно его, а я, признаться, слышу о нем впервые. Эта госпожа явно принадлежала к высшей знати златоцветного и наверняка входила в свиту Алана вальдашяр Может быть, она даже так же улыбалась и ему. При воспоминании о мертвом князе передо мной внезапно, как злой и уродливый призрак, вспыхнуло насмешливое молодое мужское лицо, и меня изнутри словно ударило плетью. Я зажмурилась, стало почти физически больно. Уходи! Уходи! Уходи! Так что это за праздник, Ваше Величество? Снова звонкий женский голос и лик прошлого растаял. Это праздник почитателей яросветной девы и гром туманного мужа, ответила я механически, чтобы услышать собственный голос. За столом стало немного тише. Проклятых! «Богов?» — чуть дрогнувшим голосом переспросила эта женщина. «Мы не зовем их так», — спокойно ответил Вайларион, отпив еще вина. «И я предлагаю тост за то, чтобы и вы их так не звали». «Я всецело поддерживаю ваши начинания, мой король», — воскликнула женщина, коснувшись кончиками пальцев своей груди. «Но жрецы светлых будут против». «Здесь с нами, кстати, дочь жреца солнцеликой девочки. Может быть, вы расскажете для нее, а заодно и для всех нас, смысл этого праздника?» Она указала на молодую девушку в желтом платье с маленькой брошкой в виде птички на груди. Ее наряд был не в пример более закрытым, и все же на дочь священнослужителя она походила мало. После слов блондинки та покраснела и затараторила. Ой, я далека от дел нашей церкви и моего отца. Прошу вас, Ваше Величество, не обращайте на меня внимания. Но остальные гости за столом уже зашумели, и Вайларион спокойно ответил: Никакого секрета в этом нет, и я буду рад, если вы, госпожа. Эмилия Финнер! Еще сильнее и краснее поклонилась девушка в желтом. Если вы, госпожа Финнер, расскажете эту легенду своему отцу, я буду рад. Впрочем, сомнительно, что он ее не знает. Итак, когда пять богов создали нашу землю, между ними случился раскол. И светлые боги, как они затем стали себя называть, разделили гром туманного мужа и яросветную деву, навсегда заточив в человеческих телах. Но они освободились в ночь, когда дева ударила себя ножом, чтобы выпустить магию и вернуть мужа. Тогда ее кровь окрасила луну. И теперь каждый год, двадцатого числа древосока, луна меняет цвет на алый. И вся магия мира усиливается до предела. Задумчиво добавила я так, словно слышала это уже много раз. Именно. После небольшой паузы кивнул Вайларион. «О, это так интересно!» — захлопла в ладоши блондинка. «Давайте выпьем за яросветную деву и громтуманного мужа». Вдруг встал из-за стола никто иной, как Сандро. Короткие темные волосы упали на его глаза, и было невозможно увидеть взгляд этого человека, что обычно избегал публичности, а сейчас вдруг решил сделать что-то общественно значимое, словно хотел чего-то добиться. И часть стола, где сидели кости, зааплодировала. Шейна рядом с ним заливисто рассмеялась. «Никогда не думала, что ты способен выдавить из себя так много слов в присутствии более чем десятка человек!» — хохотнула она. Сандро бросил на нее короткий взгляд и осушил свой бокал до дна одним глотком, а затем сел на свое место раньше всех. Зал тем временем загудел, опустошая свои кубки. Если кто-то и был против, то он не осмеливался высказаться. Но я подозревала, что на праздник новому королю и королеве, что были по совместительству... Драконами пришли по большей части лишь те, что были лояльны к нелюдям или были готовы свое прежнее нелояльное мнение поменять под властью изменившихся обстоятельств, лишь бы сохранить место при дворе. «Магия мира усиливается до предела», — мелькнула у меня в голове вновь. «Что, если это был знак? Что, если...» Я встала и вышла из-за стола, решив немного прогуляться. Снова крутилось что-то в голове, словно бабочка, которую никак невозможно поймать, а очень нужно. Ноги привели меня в ночной сад, освещенный светом чуть красноватой луны. И впрямь кровавая, — шепнула еле слышно. За кустами кто-то повернулся, и, приглядевшись, я поняла, что на соседней дорожке, отделенной от моей высокими кустами, прямо на лавочке спит, свернувшись клубком под пледом, мава. Я не стала ее будить, но села на одну из лавочек на своей линии парка. Тут было тихо, и я надеялась, что я рассветная подаст мне какой-нибудь знак, хоть что-нибудь, чтобы понять, что делать дальше. Но через четверть часа я услышала неподалеку голос Шейны, что хохотала с кем-то из костей, и мне вдруг ужасно захотелось задать ей пару вопросов. Шейна! проговорила я негромко, пристально глядя на девушку. Нас разделяло не менее полусотни шагов, но мой голос усиленный тиары пронёсся сквозь расстояние так, что я просто не могла остаться неуслышанной. Девушка оглянулась, заметила меня и тут же стремительно попрощалась со своим собеседником. — Вы звали королева Лия? — с низким поклоном спросила она, сделав безупречный реверанс. Сегодня она была в красивом светло-голубом платье, а не в привычном наряде костей. — Ты рада, не так ли? Спросила я, и та лишь мгновение не поняла, о чем я говорю, а затем кивнула, широко улыбнувшись. Она полжизни провела в чертоге ночи и полжизни мечтала танцевать на балах во дворце господаря, и вести жизнь, которая была ее по праву рождения. Понятия не имею, почему я это помнила. А скажи мне, начала я медленно, ты не хотела бы встречаться с Сандро? Может, и слишком в лоб, но мне так хотелось. Девушка немного нервно хохотнула, а затем взглянула на кровавую луну. «Сандро не тот парень, который захочет нормальную семью. Он хороший друг, но в остальном он жестокий, хладнокровный ублюдок». Она снова довольно рассмеялась. «Нет, не подумайте ничего. Я таких обожаю!» Смех. «На такие, как он!» К сожалению, не способны стать нормальными мужьями. Вот убивать, пытать, заставлять чужие сердца сжиматься в страхе — это они умеют. А сказать хотя бы парочку ласковых слов — это их самих придется на лоскутки порезать, чтобы такого добиться. Это не для меня. Я слишком долго сама была убийцей. Теперь я хочу быть княгиней Валери. Хочу жизнь, которую у меня отняли. Она на миг помрачнела а затем встряхнула головой и снова улыбнулась. «Может, ты, Сандру способен дать тебе то, что ты хочешь? Возможно, ему нужно лишь немного уверенности?» — спросила я, чуть склонив голову на бок. «Не знаю, моя королева. Да и какая разница? Я не умею фантазировать настолько сильно. Сандру, мой друг, и не более того». «А какой же мужчина тебя заинтересовал бы?» — приподняла бровь я. «Может, Вайларион?» Шейна смутилась, а я не знаю, почему задала этот вопрос, но, очевидно, попала в одну из слабых точек, сама того не ожидая. Шейна явно решила, что мне будет неприятно слышать ее ответ, вот только я не испытывала ни капли ревности. «Ты можешь говорить спокойно», — проговорила я. «Во мне нет тех чувств, которые были у Амели и Аллегрион. Ты княгиня, твой статус достаточно высок, и я спрашиваю тебя совершенно бесстрастно». Девушка несколько секунд медлила, а затем ответила. «Откровенно говоря, не думаю, что у нас что-то получилось бы, хотя он, несомненно, весьма привлекателен. Он ведь дракон, а я всегда чувствовала, что с ними что-то не так. Такой силы, как вокруг Его Величества Вайлариона, не ощущается больше ни от одного человека в мире. Может, только от вас, моя королева, но он же мужчина». «Вы понимаете?» «Хе -хе. «Тогда, может, другой дракон?» — уточнила я, хмыкнув. «Неужели только он бы устроил дочь княгини Валари?» Шейна рассмеялась, а затем сделала реверанс, безупречный, между прочим. «Но других драконов нет, к сожалению», — вздохнула она, успокаиваясь. «Хотя, признаться, драконья кровь очень будоражит, сила всегда привлекает». Я кивнула, махнув рукой, и, снова поклонившись, шейна исчезла. А в десятке шагов в стороне от колонны отделилась тень, что стояла там на протяжении всего нашего разговора. Тень Сандро. И как я не заметила его раньше? Укол досады заставил нахмуриться. Захотелось его остановить, но из кустов раздался сонный голос. — Тяжело любить того, кого любить нет смысла, моя королева. Оставьте его! Я стиснула зубы, бросив короткий взгляд на маву. Не оставлю! покачала головой. Почему-то я просто не могу этого сделать. Внутри все словно скрутилось. А ты? Развернулась я всем телом Кикимари. Она уже была чуть больше похожа на человека, но зеленые волосы все еще перепутанно свисали на бледное лицо, а глаза в ночи горели страшным светом нежити. От моего оклика с женщины даже сон слетел. «А ты хотела бы снова стать человеком?» Мава широко раскрыла глаза. «Но я умерла, королева Лия, мертвому не стать живым!» «Ты не умерла!» Задумчиво покачала головой я, разглядывая Кикимору колдовским зрением. «И почему я не делала этого прежде?» Мава вдруг упала на колени. Моя королева, не губите, моя королева! Что с тобой? нахмурилась я, и так крючковатым пальцем указала куда-то мне под ноги. Только опустив голову, я увидела, что вокруг меня распространяется чуть вибрирующий золотистый свет. Задержала дыхание, не могла поверить, но, коснувшись его кончиками пальцев, поняла, что это была тиара, чистая, и она стекалась ко мне со всего дворцового сада. Подняла голову вверх, кровавая луна стала еще ярче. «Сейчас, — поняла я, — или никогда. Ты прокляла сама себя, когда отринула жизнь, дар богов. Но хотела бы ты снова стать человеком». Мава заплакала. «Конечно, — прошептала она дрожащими губами. Но готова ли ты ради этого всю жизнь служить людям? Всегда, моя королевочка, всегда!» Я протянула руку и коснулась ее лба, затем закрыла глаза, сжав пальцы. Мава ахнула и стала оседать на землю, а когда я открыла глаза, в моей руке был комок водорослей, тот что был внутри ее энергии, внутри ее запутавшейся души. В тот же миг волосы Кикимара укоротились, сделавшись из зеленых обычными русами. Кожа потеряла свой синевато-серый цвет, а глаза блеск злой магии. Мава выпрямилась, ее сотулость ушла, а руки больше не напоминали коряги утонувшего дерева. Желтовато-золотой свет окутывал мои ладони, и клубок водоросли исчез в нем, а мне где-то внутри стало холодно и очень горько. С губ, само собой, сорвалось: Не забудь свои слова, мава, а твое проклятие я забрала. Спасибо, моя королева. На коленях подползла ко мне женщина, обхватив мои ноги. «Спасибо. Пусть будут вечны ваши годы, и правление никогда не кончается». Она говорила ровно и спокойно, без прежней неуверенности и избивчивости. Ей оказалось не более сорока лет. Худая и довольно красивая, только очень грустная. Правда, теперь на ее лице горела улыбка. И в том холоде, в котором я очутилась от ее проклятия, мне сделалось чуточку теплее. «Теперь беги за Сандро». «И приведи его ко мне!» Приказала я хрипло, надеясь, что стоит немного подождать и проклятие Кикимера растворится в силе королевы, не оставив внутри меня ничего. Мава подскочила, словно ее кто-то укусил, кивнула раз пятнадцать, и так кивая, и убежала. Сандро встал напротив меня не более чем через три минуты. Хмурый. Он явно не хотел идти, но ему пришлось. Волосы опять почти полностью закрывали глаза. Он смотрел в землю. Вот только внутри меня все еще горела странная уверенность, что в эту ночь все получится. Стоит только начать. Золотой свет все сильнее окутывал мою фигуру, и сейчас это с удивлением заметил даже Сандру. Зачем вы позвали меня, королева? спросил он мрачно. Я улыбнулась. Готов ли ты рискнуть своей сущностью? Готов ли ты рискнуть тем, кто ты и есть, ради возможности исполнить свое желание? Сандру поднял на меня темный взгляд и нахмурился, а я больше не улыбалась. Если я ошиблась, то все зря. Готов ли ты потерять себя, чтобы начать новую жизнь, Сандро?